Глава седьмая. Что именно мы ищем? посмотрела Тиана на Миру, взгляд которой был устремлен в навигатор. Новое лежбище Стаи, отозвалась Мира. Уже неделю мы только этим и занимаемся, но сначала я тебя хочу отвезти на старое. Зачем? А вдруг ты заметишь то, что осталось скрыто для нас? Улыбнулась Мира и прибавила шагу. Вскоре они вышли на небольшую поляну с добротным деревянным домом, обнесенным чистоколом. «Ну вот тут они и жили», — толкнула Мира калитку и ступила на тропинку, ведущую к дому. Тиана последовала за ней. Слева от тропинки были посажены фруктовые деревья. Правда, были они все карликовые, что и неудивительно. Странно вообще, как что-то плодоносило в таком холоде. А если верить солдатам, то холодно в этом лесу было всегда. Справа имелся небольшой, но очень ухоженный огород. Сразу становилось понятно, что кто-то за ним тщательно ухаживал, выпалывал. Правда, сейчас он зарос сорняком. «Ну что?» — повернулась к Тиане Мира, останавливаясь на резном крыльце. «Ну что, симпатичный дом», — задумчиво проговорила Тиана, рассматривая ажурные ставни которыми были закрыты окна. «Совсем недавно отремонтированный», — коснулась она окрашенных перил. «Даже странно. Что именно?» «Но с таких мест не снимаются обычно. Такие дома оборотни строят себе на долгое время. Это больше похоже на крепкое семейное гнездо, чем на временное пристанище». «Вот именно!» — подняла Мира указательный палец. «Я тоже так считаю, и тем более странным выглядит побег. Как будто случилось что-то такое? Какое? Да я и сама не понимаю!» Пожала плечами мира, распахивая дверь в дом. В доме тоже царил порядок, разве что на поверхностях мебели лежала недельная пыль. А еще было темно и сыро, и пахло плесенью. Но если проветрить и протопить потом дом... то и от сырости, и от неприятных запахов можно быстро избавиться. Снова в голове Тианы мелькнула мысль, что сюда собираются вернуться. «Здесь три комнаты, не считая гостиной, но там смотреть нечего», — сообщила Мира. Они уже собирались покинуть дом, когда откуда-то из глубины его прозвучал мужской голос. «Что-то потеряли? Красавицы!» Тиана замерла, хватаясь за дротики. Амира попятилась к двери, увлекая ее за собой. «Не бойтесь, я пришел с миром», – выступила из темного угла высокая мужская фигура. Лица Тиана не могла разглядеть, но габариты впечатляли. И это точно был оборотень, которого она не почувствовала, но такого не может быть». Такое с ней случилось впервые, чтобы оборотень находился буквально в нескольких шагах от неё, а она даже не подозревала о его присутствии. И еще раньше, чем Мира заговорила, Тиана поняла, с кем они встретились. «Оскар, ты тут один?» «А ты, глупенькая охотница, думала, что встречу с вами я приведу все семейство?» В голосе говорившего послышалась усмешка. встречу с нами?» — проговорила Мира. «Я ждал вас!» — приблизился к ним оборотень еще на несколько шагов. Когда на него упал скупой дневной свет, проникающий через дверь, Тиана смогла рассмотреть его получше. Довольно красив, хоть и выглядит несколько неряшливым. Наверное, такое впечатление создавала щетина на лице. И отросшие лишнего черные волосы оборотня. Ну и одежда на нем была порвана местами. Последнее неудивительно, ведь, по словам солдат, именно он постоянно перемещается по лесу с целью запутать следы. Остальные, скорее всего, осели в каком-нибудь укромном месте, на которое отряд никак не может выйти. Поражали глаза волка. Обычно в человеческой ипостаси цвет глаз оборотня не такой, как в волчьей. Он обычный, как у людей. И простой обыватель запросто может принять оборотня за человека. Только необученный солдат, конечно. У этого же самца глаза были редкого янтарного цвета. И что-то подсказывало Тиане, что перед ней черный волк. «Ты ждал нас», — уточнила Мира в то время, как Тиана продолжала рассматривать Оскара, не зная, чего от него можно ждать. «Именно». «И зачем ты нас ждешь, «Чтобы сказать вам, что искать нас бесполезно!» Растянулись мужские губы в улыбке. «А ты новенькая!» — скользнул взгляд оборотня по Тиане. «Тебя я раньше не видел, и ты не отсюда!» Под его взглядом Тиане стало неуютно. Он словно ощупывал ее, проверял на прочность. Слишком нахально и откровенно оборотень выглядел в этот момент. Захотелось ответить ему тем же. «Я тебя тоже раньше не видела, уж извини», — фыркнула она, лишь бы избавиться от такого взгляда. «И почему вы прячетесь?» — с вызовом добавила. «Так я тебе и сказал», — неожиданно рассмеялся оборотень. «У вас там все такие наивные». Его наивное прозвучало, как дуры. Тиане стало вдвойне неприятно, а волк этот уже не казался симпатичным. Захотелось скрутить его прямо сейчас, обезвредить и пленить, а то уж слишком он возобнил о себе. «Не старайся», — проследил Оскар за рукой Тианы, когда она взялась за дротик. «Со мной тебе точно не стоит тягаться». «Как и тебе со мной». «Один на один я тебя сильнее». «Это как сказать?» «Оскар» вовремя вклинилась в словесную перепалку мира. «Что мне передать своим?» Тиана все еще злилась, но радовала уже то, что волк на нее больше не смотрел. «Передай, чтобы не тратили понапрасну силы и время. Занимайтесь другими делами. Нас вам не найти, уж об этом я позабочусь». «Ты же не можешь не понимать, что совершаешь преступление перед законом». Повысила Мира голос. В чем именно преступление? прищурился Оскар. Город мы не покидаем и не собираемся, и даже из района этого не уходим. Мы никого не убили и не похитили, охотимся только с целью пропитания. Остайсь! А при чем тут ваш охотник? Натурально именно так показалось Тиане, удивился оборотень. Что с ним не так? Ну. Он пропал, ты же знаешь. И при чем тут мы? Почему-то мне кажется, что вы к этому причастны, уже не так уверенно произнесла Мира. Когда кажется, в общем, ты и сама в курсе, усмехнулся Оскар. Пока, девушки! Тиана, кажется опалил он ее расплавленным янтарем. Скоро увидимся. Но как? Куда он делся? вертела Тиана головой из стороны в сторону. «Ушёл? Куда же еще? вздохнула Мира. «Но как? Он смог это сделать. Не сквозь землю же он провалился». «Это Оскар. Он еще и не на такое способен», хмыкнула Мира.